Глава двадцать восьмая Когда дамы после ужина поднялись наверх, Дарья, приложив палец к губам, поманила подруг в свою комнату. Прикрыв дверь, она прошептала. — Нам все таки надо разобраться с ученым. Ну, который наш. В смысле, который здесь. — У тебя есть какое-нибудь конкретное предложение? — спросила Анжела. — Нет. Но осознавать, что рядом мучается человек в плену и ничего не предпринимать, начала Дарья, но Мила перебила ее. «Может, все-таки там уже нет никакого ученого?» «Значит, надо в этом убедиться», — решительно ответила Дарья. «А Константину мы категорически не верим?» — спросила Мила. «Я не верю», — покачала головой Анжела. «Если бы ученого вывезли, мы бы это заметили, а отпустить, судя по тому, как его охраняли, не могли». «Вот и я сомневаюсь», — поддержала подругу Дарья. «Что, пойдем сами?» — съязвила Мила. «Прямо в крапиву?» «Ну, ты же уже знаешь дорогу», — коварно улыбнулась Анжела. «Что, прямо сейчас?» — растерялась Мила. Надо избавиться от Константина, решительно ответила Дарья. От такого неожиданного заявления даже Анжела опешила. Как? Радикально? Я не смогу. Девочки, вы что? зашипела Мила. С ума сошли? Не, ну можно вообще-то просто усыпить, задумчиво продолжила Анжела. Да ну вас, девочки, отмахнулась Дарья. «Отправим завтра в магазин, и все, делов-то!» «И что, мы среди белого дня попрёмся к соседям?» Возмутилась Анжела. «Чем такие визиты заканчиваются, мы уже знаем!» Поддакнула Мила. «Если идти, то надо сейчас!» «Мимо Кости?» Спросила Дарья. А через балкон заговорщически подмигнула Анжела. «Или слабо?» «Я на слабо перестала реагировать еще в школе», — задрала нос мило. «Вот и отлично», — усмехнулась Анжела. «Собираемся». «Подождите», — остановила подруг Дарья. «Как спускаться-то будем? По простыням? Лестница лежит возле дома». «Пойдемте посмотрим», — предложила Анжела. «Чего смотреть?» «Два с половиной метра до крыльца», — ответила Дарья. А в промежутке притолока дверной косяк и ручка задумчиво пробормотала Мила. «Это опора для ног», — подхватила Анжела. «А держаться за что?» «За перила балкона, за пол, а там как получится. Стены же не идеально гладкие», — пожала плечами Мила и добавила. «А можно и простынь?» «Я не полезу», — отрезал Дарья. «Тебе лестницу поставим», — отмахнулась Анжела. «Все, собираемся. А ты готовь простыню покрепче, а лучше две». Сборы много времени не заняли. Темные вещи все еще лежали неприбранными, кроме одежды Милы. Ее штаны и кофта, выстиранные, висели в бане на веревке. Мила, махнув рукой, осталась в чем была. В тех же джинсах и в той же яркой футболке, только накинула на нее сверху темную ветровку. Первой, с бесстрашным, достойным лучшего применения, спустилась Мила. За ней, шепотом матерясь, сползла по связанным простыням Анжела. «И кому в голову пришла эта идея?» Пробурчала она, едва встав на ноги. «Если мне не изменяет память, то именно тебе!» Раздался громкий шепот с балкона. «Лестницу тащите!» «Может, все-таки так спустишься?» Предложила Анжела. «А то наделаем шума с этой лестницей!» «А через забор тоже по простыням полезем!» Съехидничала Дарья. «Несите, давайте!» Мила с Анжелой синхронно вздохнули и пошли на поиски лестницы. «Не там!» — шепотом крикнула им Дарья. «На отмостке она!» Мила с Анжелой, следуя указаниям Дарьи, нашли лестницу и, подхватив ее, ринулись каждая в свою сторону. Анжела потянула сразу к крыльцу, а Мила решила, что по дорожке удобнее. В результате лестница одним концом хорошо приложилась к стене. Анжела сдавленно фыркнула. «Конспираторши, — Конспиратор блин. Тише ты! — шикнула Мила. Дарья, свесившись через перила, прошипела. — Не могли договориться, что ли? — Да что вы паритесь! — Давайте я вам помогу! — предложил вышедший из-за угла Константин, и, подхватив лестницу, спросил, «Куда ставить?» После минутной паузы дамы, давясь хохотом, переходящим в тихое повизгивание, сели, где стояли. «Что, у меня рубашка на левую сторону?» — спросил Константин. «Чего ржёте-то?» «Это мы так, про свое, про женское!» — утирая слезы, ответила Дарья. «Так куда лестницу-то?» — повторил вопрос Константин. «Да уже никуда!» — махнула рукой Анжела. Пойдемте домой!» «А ты откуда здесь взялся? Ты же вроде как спал!» Как бы, между прочим, поинтересовалась Мила. Уснешь тут с вами!» «Мы же потихоньку!» «Вы-то потихоньку!» — усмехнулся Константин. «Зато ваши тараканы слишком громко совещались». «Какие тараканы?» — растерялась Мила. «Это из анекдота, Милочка. Если женщина молчит, значит, ее тараканы в голове совещаются», — пояснил Константин и, показав на свисающую с балкона простыню, спросил. «Я вам что-то испортил?» Собирались размяться перед сном, «Но тебя будить не хотели», — съязвила Анжела и вошла в дом. «Ну, я так и подумал», — пробормотал Константин, пропуская Милу и заходя следом. Дождавшись Милу, Анжела молча подхватила ее под руку и повела наверх. Константин проводил их задумчивым взглядом и ничего не сказал.